Первая история, рассказанная Соломеи. Апрель 2016 года. Весной, когда начинают распускаться почки и в ветре чувствуется жажда цветения, господин Чо Хансу выносит на крышу дома клетки со своими голубями. Господин Чо имеет на это право, потому что он консьерж, а следовательно, только у него есть ключ, позволяющий выйти на крышу. Дом, где он работает... Это высокое здание 80 годов постройки, являющееся частью целого комплекса, который называется «Good luck». Именно так, по-английски и с восклицательным знаком в конце. Не знаю, почему его так назвали, может быть от того, что уж больно он не вяжется с самой мыслью об удаче и счастье. Безликое здание с тысячей одинаковых окон, сотнями балкончиков, на которых жильцы развешивают выстиранное белье чтобы оно сохло на бледном солнце, просвечивающем сквозь большие стекла. На доме господина Чо написан номер 19. Он выведен черной краской на стене без окон. 19-й он потому, что есть еще 18 других, точно таких же домов. А этот, 19-й, лучше всех. Он стоит на вершине холма, возвышаясь над районом Йонсангу. Примечание Йонсангу один из центральных административных округов в центре Сеула. Стоя на крыше на двадцатом этаже, господин Чо смотрит на город, на выступающие из дымки огромные бетонные бруски. Весной солнце уже греет по-настоящему, и голуби в клетках волнуются от теплого ветерка, от запаха, что поднимается от окрестных сосен. Они воркуют и толкаются, вытягивают шеи, чтобы выглянуть наружу забывая о сетке, к которой обтянуты стенки клетки. Некоторые говорят, голуби – самые глупые существа в природе. И чтобы подтвердить правильность своих слов, рассказывают, как эти птицы пытаются иногда улизнуть через такое маленькое отверстие, что в него помещается только половина их клюва. «Вы видели, какого размера у них мозг?» – спрашивают эти люди. «Что тут возразить?» «Господин Чо раз или два пытался спорить с ними» но они летают вы только представьте себе ведь летать это совсем не то же самое что водить машину или решать судоку правда люди соседи жители дома даже консьержи других домов все знали какую страсть питает господинчок своим голубям зимой все и голуби и сам господин чо погружаются в ленивое оцепенение господин чо договорился с управляющим гудлак он работает консьержем но жалования не получает. Вместо жалования ему разрешили держать почтовых голубей и даже выносить их подышать свежим воздухом на плоскую крышу дома. Только вы должны следить, чтобы ваши голуби нигде не напачкали и не будете возить их в лифте. Господин Чо согласен. Конечно, со стороны управляющего это большое одолжение, но господин Чо – бывший полицейский, а иметь в доме полицейского всегда полезно. Господин Чо уже пять лет работает в 19-м доме консьержем, но когда-то давным-давно он жил в деревне на острове Канхвадо, неподалеку от северокорейской границы. Примечание. Канхвадо. Остров в устье реки Ханган на западном побережье Южной Кореи составляет большую часть уезда Канхва, административной единицы в составе города Инчхон. В этой деревне он вырос, его мать перешла линию фронта и поселилась там, как беженка. Да так и осталось. Сначала она, как простая батрачка, выращивала лук и сладкий картофель, а потом вышла замуж за владельца фермы. Когда господин Чо был маленьким, войны уже не было, но и миром это назвать было нельзя. Повсюду были солдаты, по дорогам ездили только танки и военные грузовики. Неподалеку располагалась американская база. Про родину своей матери, своих бабушки и дедушки, своего отца, он не знает ничего, кроме названия Кэсон. Примечание. Кэсон город в Северной Корее, находящийся в провинции Кванхэпукто на юге КНДР. Дед господина Чо мать иногда рассказывала ему о нем, Был высокий мужчина, очень красивый, смуглый, с густыми волосами. Он пел пхансори. Примечание. Пхансори. Жанр народной корейской музыки, который часто называют корейской оперой. У него тоже была своя плантация грушевых деревьев, она досталась ему от жены. «Богатый человек», — говорила о нем мать, — «властный, но добрый». Что с ним стало после войны? Но дед давно умер, и теперь по эту сторону границы не было никого, кто вспомнил бы о нем. Никого, кроме него, господина Чо потому что он внимательно слушал все, что рассказывала ему мать. А когда она умерла, то унесла эту память с собой в могилу, и своей любовью голубям господин Чо обязан ей. Когда мать пересекала демаркационную линию, с собой у нее была пара почтовых голубей, которых разводил отец. Она несла их на спине вместе с сыном в мешочке с проделанными в нем дырочками, чтобы они могли дышать. Она взяла их с собой, чтобы когда-нибудь они полетели обратно, на родину, отнесли весточку ее родным, оставшимся по ту сторону. Но время шло, а мать господина Чо все не решалась выпустить их. Так они и состарились, и в конце концов умерли. Но за это время они успели наделать кучу детей. Их-то и разводил господин Чо, чтобы однажды они, возможно, выполнили свою миссию. Он никому не говорил об этом. Кто поверит, что птицы в третьем или даже четвертом поколении могут сохранить память о стране, откуда они родом? Утро. Для голубей нет времени лучше. Господин Чо одну за другой поднял наверх все пять клеток. В каждой по две пары голубей, разделенных перегородкой из толстого картона. У каждой пары есть общее имя, что-то вроде фамилии. Но и у каждого голубя есть свое. Кому-то это может показаться глупостью. Госпожа Ли сделала ему как-то замечание. «Зачем вы даете имена этим птицам? Разве голуби могут знать свое имя? Это же не собаки!» Господин Чо укоризненно посмотрел на нее. «Конечно же они знают свои имена, госпожа Ли. Если хотите знать мое мнение, они гораздо умнее вашей собачки». Госпожа Ли не соглашается. Она любит поспорить и рада, что на сей раз господин Чо соизволил с ней поговорить. «Давно не слышала ничего смешнее», — замечает она. «Чем это ваши голуби лучше моей собачки?» «Они умеют летать, госпожа Ли», — ответил господин Чо столько категорически что женщина прикусила язык. Позже она подумала. «Мне надо было сказать ему, что летать вовсе не означает быть умным. И к тому же, что если бы у моего лягушонка, так звали ее песика, потому что он был маленький, толстенький, коротконогий, И походил больше на лягушку, чем на собаку. Были крылья. Он тоже умел бы летать. И так, теплым весенним утром, господин Чо вынес на крышу свои пять клеток. На лифте он не поехал, потому что, будучи консьержем, соблюдал договоренность с управляющим Гудлак, что не будет возить голубей в лифте. А то вдруг какой-нибудь недоброжелательный жилец пожалуется, что у него аллергия на птиц. Тогда управляющий получит выговор от банка, которому принадлежит здание. Все это могло бы перерасти в настоящий скандал, а господин Чо скандалов не любит. Господин Чо выходит на крышу, тяжело дыша, ведь ему пришлось пять раз пройти все двадцать этажей с самого низу и до самой крыши, а это, по его подсчетам, составляет приблизительно 400 ступенек за каждый подъем, то есть всего две тысячи ступенек. Господин Чо не молод, он тридцать лет отслужил в полиции, и давно уже перешагнул порог пенсионного возраста, да и ноги с легкими говорят, что ему не 20 лет и даже не 35. Поэтому, добравшись наконец до крыши, он позволяет себе небольшую передышку и, усевшись на основании вентиляционной трубы, любуется городским пейзажем, медленно проступающим сквозь утреннюю дымку. Еще несколько мгновений, и он увидит Намсан. Примечание. Намсан. Буквально южная гора. Холм высотой 262 метра, расположенный в самом центре Сеула. Стрелу радиобашни, а за ними гигантского сверкающего змея реки Ханган. И еще дальше небоскребы Канамгу и ленты автомагистралей. Сегодня воскресенье, весна, еще очень рано, и город притих, как если бы все вокруг затаило дыхание в ожидании того, что же будет дальше. Вот он, долгожданный момент. Голуби ждут его, проявляя все больше нетерпения. Вертятся в тесной клетке, пытаются бить крыльями. Свист маховых перьев лишь усугубляет их беспокойство. Господин Чо чувствует это всем своим телом. Его руки и ноги до самых кончиков пальцев словно пронизывает электрический ток, заставляя топорщиться волоски на тыльной стороне ладоней. Он приседает на корточке перед клетками, разговаривает с птицами. Медленно называет каждого голубя по имени: Лисичка, и ты, мальчик. Зяблик и ты, красношейка, Ракета, Белая стрелка, Светик, Луна, Муха, Стрекоза, Бродяга, Президент, Акробат, Улитка, Бриллиантик, черный дракон, Пивунья, Король, Плесунья, Клинок. Ему нравится прижавшись лицом к клетке, произносить их имена. Услышав свое имя, птицы одна за другой перестают биться, откидывают назад головку и смотрят желтым глазком. Для господина Чо это словно знак доверия, благодарности и в то же время обещания. Обещание чего? Он и сам не смог бы этого объяснить, но это так. Что-то этакое сливается с ним, пробуждая воспоминания о прошлом. Это похоже на сновидение возобновляющиеся после долгих дней, проведенных будто во сне. Момент настал. Господин Чо открывает продолговатый жестяной ящичек, что-то вроде школьного пенала. Внутри лежат несколько записок. Он приготовил их заранее, аккуратно написал от руки на тончайшей, почти прозрачной рисовой бумаге. Эти записки господин Чо стал сочинять давно, задолго до того, как написал их. Он не хочет писать обы что, Для него это никакая не забава. пусть соми его дочка подшучивает над ним папа ты что своей возлюбленной пишешь или телефончик свой написать не забудь конечно она не верит ее поколению не понять да и пожилым людям живущим в этом же доме тоже все они живут в своем времени и мне то дело до господина чо с его несбыточными мечтами у них есть интернет. Они пишут сообщения на своих мобильных телефонах, на компьютерах, пользуются мессенджерами. Письма они давно уже не пишут. А ведь еще несколько лет назад Сооми любила писать письма. Господин Чо помнит, что она даже сочиняла стежки, чтобы папа сворачивал их, как сигареты, и прикреплял к лапкам голубей. Потом это у нее прошло. Когда они поселились в этом доме, в центре огромного города, Она перестала верить в голубей и в их послания. Стала, как все. Пора. Господин Чо открывает клетку, где сидит черный дракон. Осторожно берет птицу. Он держит голубя в ладонях и чувствует, как часто бьется в груди его сердечко. Ощущает нежное тепло животика, холодные лапки. Он гладит птицу кончиками больших пальцев. Подносит к лицу. Дует ей на головку, на кончик клюва. Голубь моргает, потом широко раскрывает глаза, зрачки у него становятся круглыми, он понимает, что наконец-то сможет делать то, что умеет — летать. Поднялся ветер, мягкий и в то же время терпкий. Господину Чо хорошо знакомо это его любимое время года, когда в ветре чувствуется жажда цветения, и воспоминания о недавнем снеге мешаются в нем с ароматом робких цветов терновника что еще только раскрываются в долине. Здесь-то терновника нет, здесь только растения в горшках, которые выращивают на досуге некоторые жильцы гудлак. Да еще внизу, вдоль здания, высажено несколько магнолий, но они никогда не цветут. Черный дракон трепещет в руках хозяина, и господин Чо чувствует, как под пухом все сильнее стучит бубенчиком сердце птицы. Он нежно дует ему на клюв, шепчет что-то ободряющее. не фразы а только отдельные, тщательно подобранные слова – нежные, округлые, легкие. Ветер, душа, свет, крыло, любовь, обратно, трава, снег. Сейчас черному дракону он хочет сказать только одно слово – надежда. А для его подружки по имени Бриллиантик он выбрал слово «желание», потому что оно означает еще и «ветер». Черный дракон слушает, зрачок в желтом глазу становится все больше, и господин Чо слышит, как в глубине его горлышка словно начинают перекатываться маленькие камешки. Это звучат слова голубиного языка, но они рождаются только в горле, потому что у птиц, когда они рассекают воздух и погружаются в его бурлящие потоки, говорит всё тело, маховые перья, крылья, хвостовое оперение. Господин Чо медленно подходит к краю крыши, протягивает руки, словно преподносит птицу в дар небу. Ш, -ш, -ш, -ш, ш Черный дракон взлетает, сначала падает вниз, потом вдруг будто спохватывается, взмывает вверх, парит над улицей и устремляется в полет над домами, держа курс на восходящее солнце. В клетке волнуется бриллиантик, она услышала шум крыльев, теперь ее очередь. Она знает это, возмущается. Господин Чо берет птицу в руки. Она начинает клеваться, словно говоря, «Пусти, дурак, мой любимый уже в небе, пусти меня к нему!» Господину Чо даже не надо подходить к краю крыши. Он раскрывает ладони, и бриллиантик взмывает вверх. Она легче своего дружка и поднимается прямо в небо, очерчивает дугу над проспектом и через несколько мгновений исчезает в потоках света. Господину Чо не проследить за ней взглядом. У него слабые глаза, от яркого солнечного света они начинают слезиться. Тогда господин Чо принимается ждать. Ожидание его будет долгим. Он знает, что оно может длиться часами, иногда до самой ночи. Он садится на крышу рядом с клетками, закрывает глаза и пытается представить себе, что видит сейчас, пролетая над городом, черный дракон, И его подружка-бриллиантик. Высокие здания из стекла и бетона, похожие на хрустальные утесы, ленты автомагистралей, а дальше широкая река. Энергия, накопившаяся в их крыльях за недели заточения, преобразуется в электрическую силу. Птицы машут крыльями с огромной скоростью, все выше и выше поднимают их воздушные потоки. Но вот ледяные дыры над рекой заставляют их спуститься ниже. До реки впереди держится черный дракон, но потом бриллиантик вырывается вперед и летит вдоль берега до моста, в сторону острова. В небе ниже есть и другие птицы – большие и маленькие чайки, а ближе к острову – стаи уток. Голуби не останавливаются, вычерчивают круги над покрытой сверкающей рябью поверхностью воды. Трава и камыши клонятся под ветром, на мосту остановились в утренней пробке машины. Слышатся автомобильные гудки, утиное кряканье, сигнал поезда, что медленно переезжает реку. Чтобы как-то скрасить долгое ожидание, господин Чо принес с собой на крышу одного из старейших своих питомцев, голубя, который знал еще его матушку, и был, возможно, птенцом той самой первой голубиной пары. Он зовет птицу чо пилот потому что тот летал раньше высоко-высоко, как самолет. Но теперь он ослеп и не может двигаться из-за артроза, а потому сидит неподвижно в руках у хозяина, вдыхает свежий ветер, да ощущает перьями ласковое прикосновение солнца. Соломея хлопала в ладоши, глаза ее блестели. Она попыталась выразить свои чувства жестами, но левая рука не слушалась ее. Вместо лба она коснулась кончика носа и недовольно поморщилась. «Вам, наверное, хочется теперь немного отдохнуть?» — спросила я. Соломея высокая и худая, но из-за болезни она сидит скрючившись в кресле-каталке. На тощие ноги наброшен шотландский плед, чтобы не было видно, что она носит памперсы. Тем не менее она умеет над этим пошутить. Она говорит. «Это чтобы никто не видел, что у меня дрожат ноги». Я не хочу потерять свое счастье. Да, верно, я тоже знаю эту легенду. Мне нравится, что у нее хватает мужества посмеяться над собой. И снова спросила. Вы, наверное, устали? Нет, все в порядке. Она поискала повод для недовольства, такой уж у нее характер, и не нашла ничего другого, как потребовать названий. Мне очень нравится ваша история. Мне даже кажется, что я сама могу летать над городом, как голуби господина Чо. Я чувствую себя такой легкой. Она усмехнулась. Но я хочу знать название. Я не поняла. Названия? Какие названия? Она нетерпеливо махнула рукой. Название мест, но там, где они летят, эти ваши голуби, мне нужны названия. И тогда я стала придумывать названия. Те, что уже знала в этом городе и не существующие. Для мест которых никогда не видела, разве что во сне. Черный дракон и бриллиантик пролетали над большими домами до реки Ханган, затем промчались над островом Йойдо, над белыми правительственными зданиями, над парками, где воскресными днями старички гуляют со своими внуками. Потом резко взяли в сторону, и вот они уже пролетают над мостом Сиоган, с бегущими по нему миллионами машин, похожих на вереницы насекомых. Голуби не останавливаются там, пролетают над Утиным островом, затем возвращаются назад. Летят сначала вдоль реки, потом вдоль канала в квартал Мюндон, над отелем «Совой», где улицы забиты пробками, а в переулках еще темно. Потом они пролетают мимо большой горы. Бриллиантик может и рада была бы остановиться на минутку среди растущих на склонах горы сосен. Ей нравится запах хвои. Ей хотелось бы, чтобы черный дракон решился однажды свить гнездо, но тот быстро-быстро машет крыльями, выписывая длинную дугу в сторону Чоногу, к невоскребу книжного магазина Кёбо Мунго. Примечание. Крупнейший книжный магазин Кореи. Расположен в районе Кванхвамун, в центре Сеула. Имеет филиал в районе Канамгу. Основан в декабре 1980 года. Потом уже вместе они летят в сторону улицы Инсадон. Примечание. Пешеходная улица в центре Сеула. Затем к парку дворца Чхангёнгун. Примечание. Чхангёнгун. Дворец в Сеуле. Изначально был летней резиденцией Ваннаф Корё. Позднее стал одним из пяти больших дворцов династии Чосон. Над тайным садом вода в прудах искрится на солнце. В воздухе стоит аромат деревьев цветов ветер с гор отбрасывает птиц назад но вот они уже летят над рынком тон демун примечание один из трех крупных рынков сеула получил название от рядом расположенных ворот тон демунн парком самчхон и господин чо стоя на пыльной крыше представляет себе что они сейчас видят традиционные крыши покрытые сверкающей на солнце глазурованной черепицей, сады, квадратные дворики. Затем птицы возвращаются к дворцу Кёнбок-кун. Примечание. Кёнбок-кун – дворцовый комплекс, расположенный на севере Сеула, был главным и крупнейшим дворцом династии Чосон, в котором жила королевская семья и одним из пяти больших дворцов, возведенных в период Чосон. Построен в 1394 году по проекту корейского сановника Чондо Джона. К вокзалу и вслед за заходящим солнцем спускаются ниже. День кончается, они устали так долго летать. Еще раз описывают круг, облетая здание концерна Самсунг. И речной, а может быть солнечный ветер, относит их к высокой башне, притулившейся у холма дракона, к плоской крыше, на которой ждет их господин Чо. Когда я перечисляла название мест, на лице Соломея читалось возбуждение. Она закрывала глаза и парила в воздухе вместе с парой голубей, перелетала от улицы к улице, вдыхала речной воздух, слушала разноголосый гул автомобилей, грузовиков, автобусов, металлический ляск несущегося по рельсам поезда неподалеку от вокзала Синчон. Некоторые названия я придумала. чонган Пёльхе, парамгиби, токхё, хонгро. Они ничего не означали, но Соломея верила, что они настоящие. Ее бледные руки впивались в подлокотники кресла, как будто она вот-вот взлетит, как будто она уже парит под облаками. Но вот Соломея чуть сползла по спинке своего кресла-каталки. ее закрытые глаза голубеют сквозь белизну век. Уснула. Потихоньку, стараясь не шуметь, Я встала, взяла конверт с моим именем, бедна, надписанным крупными неровными буквами и вложенными в него пятьюдесятью тысячами вон. Затем толкнула дверь квартиры и вышла на улицу. Дома в это время дела шли хуже и хуже, скандалы участились во многом от того, что моя дорогая сестра, прелестная пакхва, стала по вечерам выходить в свет, встречаться с мальчиками, короче, начала вести рассеянный образ жизни. — У тебя же есть жизненный опыт, — говорила мне тетушка. Что за опыт имела она в виду, не знаю. Ты должна сказать ей, чтобы она прекратила так себя вести. Она же в школе больше ничего не делает. Говорит даже, что не хочет дальше учиться, что это ни к чему. Не то чтобы я не пыталась. В сущности, мне даже было немного жаль Пакхва, эту избалованную девчонку, совершенно не знавшую жизни. Однажды днем я дождалась ее у выхода из школы и отчитала. Мы пошли в кафе ловаться, в Хонгик. Она села на террасе, чтобы можно было курить. «А не рановато ли тебе курить?» – спросила я. «Можно подумать, что ты не куришь». «В твоем возрасте я еще не курила. Какая разница?» Я решила бросить этот разговор. В конце концов, какое мне дело? Курит она явно или из-под тяжка?» Как хочешь, но ты же в школе ничего не делаешь. Ты-то откуда знаешь. Слушай, я видела классный журнал. Ты же постоянно прогуливаешь, и отметки у тебя ужасные. А каким боком тебя касаются мои отметки? Разговор внезапно перешел на повышенные тона. Она пригнулась ко мне, я видела ее расширенные зрачки и надувшиеся от злости вены на висках. Ты никто, деревенщина, поступила в университет и думаешь, что выше всех. «Убирайся обратно к себе в чоладо, лови своих каракатиц!» Вдруг я увидела, какая она уродливая и вульгарная. Слушая ее оскорбления, я не могла отделаться от мысли, что она ужасно похожа на свою мать. Тоже широкое лицо, скошенный подбородок, низкий лоб, только с разницей в двадцать лет. Все, что она говорила мне о возвращении к рыбной ловле, все это шло от тетушки». Она явно говорила то же самое у меня за спиной. И я решилась. На деньги, полученные от Соломеи, я сняла жилье в другом районе, на холме над Синчоном. У квартиры имелся отдельный вход, и это было очень хорошо. Не надо было всякий раз встречаться с хозяйкой. Всего одна комната в полуподвальном помещении, со старой раковиной и уборной, отделенными друг от друга полиэтиленовой занавеской. Сыровато, темновато. Но здесь я чувствовала себя дома. Мне не надо было больше слушать ни нытья двоюродной сестры, ни тетушкиных упреков, ни храпа ее мужа. Я ходила на лекции, покупала себе еду, колу, сигареты и была счастливейшим человеком в мире. Я и представить себе не могла раньше, как это здорово, когда ты одна, совершенно одна, и тебе не надо ни с кем общаться. Не понимаю девчонок, которые жалуются, что у них нет подруг что им одиноко они просто не осознают своего счастья у меня даже не было потребности завести парня ребята с которыми я знакомилась казались мне все самовлюбленными идиотами какие-то маменькие сыночки избалованные мамочками подружками старшими сестрами преподами ничего их не интересует кроме собственной персоны только и знают что причесываются душатся доделают да сэлфи чтобы проверить как у них лежат волосы Некоторые подходили ко мне, пытались заливать что-то, но я посылала их подальше. Скажешь такому что-то вроде «ну и прыщи у тебя» или «тебе никто не говорил, что от тебя воняет» или еще «где ты откопал эту куртку, ты в ней на водопроводчика похож» и он тут же сдувается и уходит. Они всегда напоминают мне мошенников, которые пристают к людям, начинают нести что-то о потустороннем мире, И все это только, чтобы заманить их в глухое место за городом и ограбить. Единственный человек, с кем мне хотелось увидеться снова, была Соломея. Не потому, что она наняла меня, чтобы я рассказывала ей разные истории, а потому, что так их слушала. Она словно пила мои слова, а глаза ее излучали всю энергию, содержавшуюся в хилом тельце. Как-то утром она позвонила мне сама. Я была на лекции, Увидела знакомый номер, высветившийся на экране, но не перезвонила. В обеденный перерыв, когда я ела в столовой свой супчик, она позвонила снова. «Моши-Моши?» Она сама обычно так отвечала. Примечание. Моши-Моши. Японская фамильярная Моши-Моши. Японский ответ на телефонный звонок, принятый среди близких знакомых и употребляющийся не только в Японии. «Вы мне нужны. Я хочу услышать продолжение вашей истории» почему вы мне не звоните. Я была занята в институте, мне поручили организовать семинар по переводу. Я сказала правду, хотя больше была занята переездом на новую квартиру. Но об этом я не могла сказать ей, ведь мы договорились никогда не разговаривать о реальной жизни. И мне это очень нравится. Я считаю, что люди слишком много болтают о своих житейских заботах, которые никому, кроме них самих, не интересны». У Соломеи были огромные проблемы со здоровьем, но она заикнулась об этом один только раз, чтобы пояснить, что не может ходить, и что к ней два раза в день приходят медсестры, чтобы переодеть ее и умыть. Ей хотелось, чтобы я поняла, почему она не провожает меня до двери. Раньше у меня не было знакомых в таком состоянии. Моя бабушка перед самой смертью и то могла ходить, хотя и согнувшись в три погибели и даже выходила во двор, чтобы покормить кур. «Жду вас сегодня. Вы ведь придете?» Я не колеблясь ответила. «Сегодня в пять». «Ах, бедна, вы ангел!» Она сказала это по-английски, а через мгновение я получила на телефон человечка с нимбом из птичек, которые кружились у него над головой. Я села в автобус и поехала к ней, на улицу рядом с французским лицеем в южной части города. Ярко светило солнце, И я поняла, что никогда раньше не замечала, в каком красивом районе она живет. Небольшие шикарные домики среди садов, современные виллы. Когда я проходила мимо ворот, за заборами яростно лаяли собаки. Прохожие явно нечасто забредают в этот квартал. Тут совсем не так, как на холмах над Синчоном, где почти все ходят пешком, а некоторые тащат за собой тележки с овощами или толкают тачки со старыми картонными коробками. В квартале у Соломеи, до сих пор я была там всего один раз, даже машины выглядят так, будто они никогда не двигаются, стоят себе аккуратно на специально размеченных площадках. Перед входом в дом Соломеи я как будто узнала одну машину, серую Киа, которую припарковала у стены одна из медсестер. В этом было что-то успокаивающее, но, как и все, что никогда не меняется... Это нагоняло определенную тоску, и я чуть не развернулась и не ушла. Но голос Соломеи, низкий голос, которым она говорила. «Дальше, расскажите, что было дальше, пожалуйста?» Придал мне смелости, и я позвонила в дверь. Меня впустила медсестра. Я сняла кроссовки и надела тапочки, которые она дала. Сестра ничего не сказала. Главное, она не сказала, госпожа Соломея ждет вас. Это Соломея так велела. Никогда не говорить пустых, банальных фраз. Молчание. Предвечернее солнце ярко освещало комнату. Я была рада, что выбрала именно этот час. Мне не хотелось бы находиться здесь в темное холодное время, вдыхать запах болезни. Сейчас же наоборот. В комнате пахло жасминовым чаем. Его приготовила медсестра. И теперь он дымился на ломберном столике рядом с соломеей. В этом было что-то от ритуала хотя я пила здесь чай лишь второй раз. А мне нравится все, что похоже на ритуал. Внезапно мне захотелось начать рассказывать, у меня даже задрожали руки от нетерпения. Возможно, это выглядит самонадеянно, но когда я подходила к дому Соломеи, мне казалось, что это мое предназначение, моя судьба – дать ей ощутить настоящую жизнь. И мне нравилось это, потому что в тот миг Когда я переступала порог ее дома, я не имела ни малейшего представления о том про что буду ей рассказывать. продолжение про господина чо или про мадмуазель кити, а может придумаю историю про убийцу, я решила, что сегодня будет Кити.